Все встали и перешли в салон, где дымились чашки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак, за спину, Львов прошелся по ковру и остановился около Чермоева. Тиф — наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие? Мы широко снабжены медикаментами. У большевиков их нет, у красноармейцев нет сменных рубах. Смертность у них 70%, у нас вдвое меньше». «Лучше пуль и штыков, за нас борется тифозная вошь!» Чермоев без улыбки поклонился, показывая, что убежден. Львов опять, руки под пиджаком, опустив голову, прошелся и стал около Набокова, осторожно мешавшего ложечкой черной кофе в чашечке. «Константин Дмитриевич, нам бы хотелось послушать ваше сообщение о лондонских делах». Набоков наклонил голову. «Слушаюсь». Он поставил чашечку на камин. По его понятиям, приличные высшей степени люди, камильфо, существовали только в Лондоне. Немецкая аристократия, кичащаяся готским альманахом, этой адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами, французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров, русская, дикая, безграмотная, пропавшая водкой и собаками дворянства, не умеющая хранить ни земель, ни чести, ни блеска имен. Все это были варвары, в том числе и милейший Михаил Александрович Стахович. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно гордый, в замке у очага, в сумерках, на том же самом месте, на том же самом кресле, обитом тесненной кожей, где восемь столетий сидели его предки. Такой человек по праву, недоступному пониманию толпы, истинный патриций, хозяин мира. Что вы там не кричите со своих плебейских трибун? Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с черными волосиками на губе, по-английски «спокойном лице» Набокова. Оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам. «Господа, на днях я говорил с Черчиллем». Кажущийся страх перед рабочей партией — лишь простой маневр. Слагаемые английской внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы как будто уступили в эвакуации Архангельской и Мурмана. На самом деле, эвакуация оттуда английских войск будет производиться крайне замедленно. Второе — Отвод английских частей с Деникинского фронта. Львов тотчас заложил руки под пиджак и опять заходил, как в одиночке. На их место Черчилль посылает 2500 инструкторов-добровольцев. Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне, из секретного фонда английского военного министерства осигновано 240 миллионов рублей на материальное снабжение Деникина. На истукании в лице Тапа Чермоева вдруг открылись зубы с изъяном. Денисов схватился за мясистый нос. Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не потребует от России компенсации. Я боюсь, господа, быть непонятым. Мы знаем, что 23 декабря 1917 года Климонсо и Ллойд Джордж договорились о разделе сфер влияния. Линия влияния проходит через Босфор, Керченский пролив, на Царицын и дальше к северу. Грехи русского народа были слишком вопиющие Россия должна чем-то поплатиться. Да, сферы влияния. Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько павлиньих перьев. Это все, чем мы платимся за Брестский мир. Мое глубочайшее убеждение — Потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам приходилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятью-десятью пятью процентами русского железа, семью-десятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти. Набоков поднял красивые глаза, как бы припоминая цифры, затем отхлебнул из чашечки, поставил ее снова на камин И осторожно платком потампонировал губы. Сферы влияния. Прежде всего это. Две высшие цивилизации приходят исцелять тяжелобольного Я приветствую Колчака. Он трезво учитывает неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику. Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единое, неделимое... Это красивое знамя, но это игра дикарей в войну, господа. Нельзя ссориться со взрослыми. Львов что-то хотел сказать, но только коротко кашлянул. Стахович сопел, раздувая сигару. Россия — это организм, переросший из самого себя. Дом несчастных Романовых кое-как слеплял разваливающиеся куски. Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но распался Великий Рим, и да здравствует европейская цивилизация. Так думают в Англии. Война окончена, мы на развалинах Рима. Англия принимается наводить у нас порядок. Поймав блеснувший как взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился. Это право высшей культуры. Право патрицианского духа над всем этим. Квас, тройка, самовар. Он незаметно с юмором покосился в сторону Стаховича. Индусы, арабы, негры проходят тяжелую колониальную школу, но зато они прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить «папа и мама». Я понимаю французского буржуа. У него чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России. Он с яростью будет кричать о восстановлении великой и неделимой. Но такой ясный ум, как Жорж Климансо... Хотя, в конце концов, это неважно. Свершится то, что свершится. Слушатели молчали. Не то подавленные, не то от недоумения. Набоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал приливший к губе кусочек папиросной бумаги. Теперь сообщу наиболее важное. Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен. Белые отступают, белые наступают. Красные отступают, красные наступают. Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне. План коалиции 14 государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу И концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле. Вопрос в деталях. Кое у кого сбавить аппетита, кое кому прибавить храбрости. Я кончил, господа.